Глава 14 Тяжелому бронеавтомобилю было сложно ехать через лес. Особенно в дождь, когда трава под колесами стала скользкая, а земля превратилась в грязь. Габариты машины не позволяли быстро маневрировать между деревьев, и кое-где она вообще не могла проехать. Пока что безвоздушные шины с грязевым протектором, умная блокировка дифференциалов и, конечно, навыки водителя позволяли броневику избегать застревания. Но при этом приходилось ехать медленно и осторожно, без шансов догнать юркий квадроцикл. — Зачем он опять поехал в лес? — пробурчал Колт, водитель броняка, переключая передачу и с трудом проводя машину через промоенную, заполненную дождевой водой. — Запутать нас пытается, — сказал командир палачей с говорящим позывным «Лит». — Ничего, бензин у него скоро кончится, а спрятаться он все равно не сможет. «Думаешь, не догадался про маячок?» Колт посмотрел на экран бортового компьютера. Что-то он давно не двигается. «Даже если догадался, думаешь, бросить ствол?» «Крутая идея, кстати, в ствол маячки пихать. С оружием тяжелее расстаться, чем со шлемом». Палачи не боялись, что их услышат зрители или хозяева шоу, поскольку внутри броневика не было ни камер, ни микрофонов. Салон их машины был самым безопасным местом во всем лесу. В прошлых сезонах «Последнего живого» все шлемы охотников снабжались датчиками слежения. Таким образом, легко можно было отыскать опасных бегунов, которые убивали охотников и забирали их экипировку. Но зрители узнали об этом и стали подсказывать любимчикам. Даже модерация комментариев не всегда спасала. В этом сезоне палачи решили схитрить и вставили маячки в карабины. Две «девятки» и другие игроки, сумевшие завладеть оружием охотников, теперь всегда были как на ладони. «Он и правда давно не двигается», — нахмурился Лид. «Засаду готовит». «В засаду? ха Хо-хо-хо!» — рассмеялся водитель. «Что он сделает? Гранату кинет. Тачка даже выстрел из РПГ может выдержать». «А может и не выдержать». «Ну да, смотря как попадет. Все равно у него нет РПГ». «Откуда тебе знать? Система помогает таким, как две девятки!» Командир сорвал с панели рации и поднес ее к рту. «Внимание всем палачам! Лит на связи! Две девятки сел в засаду, а окружить и уничтожить живым не брать!» «Повторяю, живым не брать! Скидываю координаты!» Голубой свет фар приближался. С других сторон подтягивались еще три отряда охотников. Три человека в одном и по четыре в других. А моя маскировка заканчивалась. Еще буквально полминуты, и все увидят меня на радаре. Будет хреново. Значит, пора действовать. После того, как я выкинул шлем, то подумал, чипить может быть и в другой экипировке. В бронике, в карабине, даже в ботинках. Поэтому снял к чертовой матери все и сложил в неглубокой ямке, забросав сверху ветками. Остался в штанах, куртке и босиком. Из оружия оставил себе гранатомет, пистолет и револьвер, найденный в тоннеле. Так себе вооружение, да и без брони неуютно себя чувствуешь. Привык уже к иллюзии безопасности, но лучше так, чем спалиться. Броневик ехал четко в ту сторону, где я оставил экипировку. Не туда, где я выкинул шлем, а туда, где лежало все остальное. Значит, не зря решил перебдеть. До конца маскировки оставалось 15 секунд. Круг охотников сжимался, и сейчас они наверняка предвкушали эпичный расстрел бегуна-99. Нет, ребята, в этой игре победителем буду я. Я пробежал через заросли, чтобы поравняться с броневиком, встал и поднял гранатомет. У меня 6 выстрелов, но я понятия не имею, что за гранаты заряжены в барабан. Надеюсь, что броню они пробьют. Нажал на спусковой крючок. Отдача минимальная. Звук выстрела тише, чем у пистолета. Граната полетела по низкой траектории и ударила прямо в колесо автомобиля. Раздался взрыв, и машина встала на месте, как копанное. Граната разнесла ему шину не то чтобы прямо на клочки, резина наверняка бронированная и все такое, но доброй трети безвоздушной шины теперь не хватало, и автомобиль не мог ехать дальше. Пулеметная турель на крыше ожила и начала поворачиваться. Распознали, откуда ведется огонь. У меня есть всего лишь пара секунд до того, как начнет орать пулемет и до того, как закончится маскировка. Не меняя позиции, я прицелился чуть выше и дважды нажал на спусковой крючок. «Две девятки здесь. Повторяю, две девятки рядом с нами», — надрывался водитель в рацию. «Все сюда». «Хули ты орешь?» — прорычал Лид. «У него гранатомет!» «Ты же сказал! Машина выдержит!» «Сука! Вдруг не выдержит!» «Повторяю, две девятки здесь!» «Сейчас я его сниму!» На мониторе, где выводилось изображение с камеры Турели, появился бегун-99. Он стоял в зарослях полный рост и сжимал в руках револьверный гранатомет. Прямо на глазах у Лида Из ствола поочередно вылетело два снаряда. Они летели довольно медленно для того, чтобы успеть их заметить. Но нажать на гашетку Лит уже не успел. Одна граната ударила в дверь броневика, вторая прямо в боковое стекло. Взрывы не выглядели мощными, но пулемет так и не начал стрелять. Зря я упал ничком и попол в сторону. Турель молчала и не шевелилась. Я посмотрел на машину. В двери и бронированном стекле остались небольшие аккуратные дырки. Гранатомет заряжен кумулятивными выстрелами? А лучше и мечтать было нельзя. Вот только против живой силы кумулятивные гранаты почти бесполезны. А ко мне приближается целая толпа охотников. Я подскочил и бросился к броневику. Походу, экипаж погиб или серьезно ранен. Главное, чтобы двери не были заперты изнутри. «Он подбил джеб!» «Огонь!» Я пригнулся, спасаясь от трое маленьких свинцовых ублюдков. Они застучали по броне автомобиля наравне с дождем, и один из них отыскал мое плечо. «Твою мать! Второй раз меня ранят в это плечо!» «Или третий!» Я упал на живот и, превозмогая боль, выпустил оставшиеся гранаты. Похоже, никого не задел, но психологический эффект от взрыва все же был. Стрельба ненадолго стала менее активной. Дверь машины распахнулась, и наружу вывалился водитель. В его боку зиял кровавый кратер, а лицо было бледным, как молоко. Зачем он вылез? Захотелось умереть под открытым небом? Нет, не поэтому. Как только водила оказался снаружи, по воздуху к нам стремительно приблизился красный огонек. Дрон сбросил маленький сверток, который не мог быть ничем иным, как уколом на наботов. Водитель увидел меня и прохрипел. «Дерьмо!» «Ага!» Я выстрелил ему в лоб из пистолета, подобрал сверток и запрыгнул в авто, захлопывая дверь за собой. На пассажирском сиденье был еще один палач. Немолодой мужчина с проседью в волосах, всем видом напоминавший бывшего военного. Он был мертв. Кумулятивная струя прожгла ему грудь с левой стороны прямо там, где сердце. На всякий случай я прижал пистолет к его виску и нажал на крючок. Пули перестали долбить по броне, теперь стучал только дождь. Работали дворники, разгоняя воду с стекла, я работал радар, так что я прекрасно видел, что ко мне прибежало больше десяти палачей. Вот и отлично. Как здесь управлять пулеметом? Вряд ли водитель этим занят, значит... Все, вижу. Сейчас постреляем. Я, не глядя, вонзил в плечо шприц и нажал на поршень. Скинул вниз тело пассажира и перелез на его сиденье, поставив босые ноги на труп. Схватился за джойстик и дернул его вправо. Изображение на экране задвигалось. Камера на турели была снабжена фильтром ночного видения и как-то прикрыта от дождя, так что я видел все даже лучше, чем будучи на улице. Огонь! Я вдавил гашетку, и над головой раздался грохот пулемета, приглушенный броней. Крупнокалиберные пули срезали ветви, кустов и молодые деревья, а уж охотников косили сразу намертво. Деморализованные палачи бросились на утек. Один из них получил пулю в спину, и только нескольким удалось бежать. Я стрелял им вслед еще долго, даже когда они пропали с радаров, пока на экране не появилась красная надпись о перегреве ствола. Только тогда я отпустил гашетку Вы убили 8 охотников ранга С. Рейтинг плюс 90. Вы убили охотника ранга Б. Рейтинг плюс 50. Текущий рейтинг Д200. Максимальный на данном этапе. Вы получили особый статус «Гроза охотников». Награда за ваше убийство увеличена в 15 раз. Вы автоматически отображаетесь на радарах охотников в радиусе 500 метров. Всем охотникам добавлено особое задание на ваше уничтожение. Уровень магазина – плюс один. Текущий уровень – 5. Доступны новые предметы. Награда от зрителя – триста кредитов. Награда от зрителя – 1200 кредитов. Комментарий – вот это мясо. Награда от зрителя – 99 кредитов. Комментарий – добей раненых. Награда от зрителя. Награда от зрителя. Охренеть. Неужели победа? Хотелось порадоваться и похвалить себя, но я понимал, что без помощи системы хрен бы у меня получилось. Она сама подкинула мне задание, подкинула гранатомет, а остальное было уже делом техники. Если б не квест, я бы просто попытался смыться на квадроцикле. Кстати, квест не считается выполненным. Я ведь не уничтожил машину, а только убил экипаж. Здесь есть кнопочка самоуничтожения, а то взрывчатки больше не осталось, а гранатой эту тачку не взорвешь. Ладно, есть одна идея, но это чуть позже. Любопытство ради я прильнул к бортовому компьютеру. Там была карта этапа и гораздо информативнее той, что у меня в интерфейсе. Помимо обозначения местности и ловушек, По всему этапу были раскиданы разноцветные точки, зеленые точки живых палачей и зеленые крестики мертвых. Красные точки маячков, один из них, самый близкий к машине, был подписан 99. Желтые точки, надо полагать, обычные охотники. Но это все херня. Главное, что на карте был отмечен финиш. И находился он почти что рядом, на реке, выше по течению, как и предполагалось. Я вызвал собственную карту и удовлетворенно кивнул. Интерфейс послушно срисовал все данные, и теперь у меня была такая же крутая карта, как в командирском автомобиле. Разве что без точек, отмечавших палачей и других игроков. Кстати, о палачах. Трое из них решили вернуться. Видимо, понадеялись, что я уже вышел из автомобиля и теперь обираю мертвых или танцую победный танец на крыше броневика. Не знаю, короче, что они думали, но зря пришли. Я открыл пассажирскую дверь, чтобы порадовать охотников перед смертью. Пусть они решат, что я и правда вышел из броневика. Заранее повернул пулемет в сторону и, как только палачи приблизились, открыл огонь. Долго стрелять не понадобилось. Вся троица рухнула на землю, двое погибли сразу, а один еще корчился, оглашая лес хриплым криком. «Пусть покричит пока!» Пусть его надрывные вопли внушат другим охотникам страх. А я добавлю еще кое-что от себя. Вы убили двух охотников ранга С. Рейтинг плюс 20. Текущий рейтинг — Д200. Максимальный на данном этапе. Запрещено оставаться на одном месте дольше 10 минут. Да-да, я помню. Сейчас. Я взял висящую на панели рацию и заговорил в нее. Прием, ублюдки. На связи Рик, известный как Бегун-99. Я захватил машину ваших командиров и через минуту взорву ее к чертовой матери. Я покрошил из пулемета десяток ваших друзей, а сейчас направлюсь к финишу. Система на моей стороне. Кто попробует убить меня, сдохнет сам. Можем встретиться на третьем этапе, если не засыте. Отбой. После этого я вышел из машины и направился к раненому палачу, который продолжал кататься на месте и орать от боли. Ударом ноги выбил у него из рук автомат, сел на грудь и сорвал шлем. Под темным стеклом прятался совсем молодой мужчина с дурацкой козлиной бородкой и короткими кудрявыми волосами. Выглядел он хреново. Ну да, ведь пули пробили ему низ живота, и там сейчас говно и моча мешаются с кровью постепенно затапливая брюшную полость. Да еще и пули в кишках застряли. Наверняка ощущения не из приятных. Я вздохнул и пробормотал. «Больше жести, больше жестия. Ничего личного, парень. Так хотят зрители, да? Мы здесь все ради шоу». Неожиданно, но палач кивнул. «Ради шоу», — выдавил он. «Ради бабок и славы». — Только ты, сука, все равно не выберешься. Бегуны никогда не побеждают. Я пожал плечами. — Посмотрим. Не спеша отрезал охотнику уши, выколол глаза и напоследок оставил широкую улыбку, разрезав рот почти до самых ушей. Только потом вскрыл ему глотку. Впрочем, палач отключился еще на глазах. А когда я начал делать улыбку, уже перестал дышать. Но я все равно закончил. Потому что мы на шоу, детка. Красота! Я поднялся и помахал окровавленной рукой съемочному дрону, висящему неподалеку. Это то, что вам нравится, да? Я разукрасил парня как следует. А теперь я взорву хренов броневик и свалю отсюда ко всем чертям. Награда от зрителя. 999 кредитов. Комментарий. Убивай их медленней. Награда от зрителя – 300 кредитов. Комментарий – как он весело улыбается. Награда от зрителя. Награда от зрителя. Гребаные психи. Каким извращенцам нужно быть, чтобы смотреть в прямом эфире на всякие зверства и ловить от этого стояки? Да, я убиваю людей и делаю это жестоко. Но не потому, что испытываю удовольствие а потому что это дает мне больше шансов выжить. Но зрители, того, что не кайфуют от всех этих смертей, не укладывается у меня в голове. Я снова чувствовал себя опустошенным и на сей раз почему-то даже больше, чем после гибели Дога и Фаера. Действовал как будто во сне. Надел обратную экипировку, повесил на спину карабин. Отыскал в машине сухую тряпку и канистру с горючим, Открыл топливный бак и сунул туда пропитанную соляркой тряпку. Зажигалка нашлась в кармане у командира. Я чиркнул ей возле тряпки, и пламя стремительно побежало внутрь бака. А я прыгнул на квадроцикл и вдавил гашетку. Не обернулся даже, когда прозвучал оглушающий взрыв, на миг осветивший лес оранжевым заревом. «Вы вошли в финишную зону. На территории действует иммунитет». Таймер этапа остановлен. Лодочная станция выглядела лучше, чем я предполагал. Невысокое здание, отделанное белым металлическим сайдингом, стояло неподалеку от обрыва, за которым сразу начиналась река. Вниз вела деревянная лестница, а на воде стояло два длинных пирса, у которых покачивалась пара десятков лодок и несколько катамаранов. Над головой мелькали красные огоньки, Территорию охраняло несколько боевых дронов. После мокрого, грязного, пропитанного страхом и кровью леса, лодочная станция казалась прямо-таки воплощением безопасности и уюта. До нее оставалось метров 200, и по какой-то причине мне было сложно нажать на газ и доехать до дверей. Возможно, я подсознательно понимал, что за короткой передышкой последует третий этап, и наверняка более сложный и опасный, чем второй. «Эй, брат, подвези!» Я повернулся и увидел хромающего бегуна 181. Его серый комбинезон был сплошь пропитан дождевой водой и кровью. В одной руке бегун сжимал пистолет, а в другой — самодельное копье из палки и ножа. Кажется, его я вырубил на стадионе, когда он попытался отобрать мой жетон. Очухавшись, 181 бросился в общую свалку А потом я уже его не видел. Значит, повезло. И он все-таки выжил. И даже добрался до финиша. Бегун тоже меня узнал и выдавил из себя улыбку. Так и знал, что ты доберешься. Если знал, чего сразу не сказал. Ха-ха! В -ха полголоса рассмеялся бегун и похромал мою сторону. Подвезешь? Я в капкан попал, сил уже нет шагать. Да здесь чуть-чуть осталось. Сам дойдешь. «Тебе жалко, что ли?» «Жалко». Я отвернулся и поехал в сторону станции. «Ну и сука ты, дерьмо!» Заорал 181-й мне вслед. «Сразу видно, что ты дерьмо!» Я мог бы выстрелить ему в живот и оставить подыхать в двух шагах от финиша. Но, признаться, этой ночью я устал от убийств. «Надеюсь, нам дадут поспать. Хотя бы до рассвета». Правда, рассвет, судя по осветлеющему небу, вот-вот наступит. Я остановил квадроцикл прямо у двери и собирался уже открыть дверь с ноги, когда перед глазами вылезло уведомление. Другой бегун проходит финишную процедуру. Пожалуйста, подождите. Ладно, куда мне еще деваться? Пока я сидел, опевшись на руль квадрика, бегун 181 доковалял до здания, глянув на меня волком, спросил... Чего не заходишь, а? Все вижу. Впредь не лезь, сказал я. Бегун ничего на это не ответил, бухнулся на землю и прислонился к стене. Ха! -ха тяжело! выдохнул он. Пиздец, за что я здесь? Я осмотрел его и хмыкнул: Ты репликант. Я репликант? 181 посмотрел на свои руки. С чего ты взял? Кожа чистая, родинок и шрамов нет, лицо такое типовое. Я видел нескольких похожих на тебя. Ты живая кукла, и тебя сделали специально для этой игры». «Ну и что?» — воскликнул бегун. «Думаешь, я жить не хочу? Может, я из пробирки, но я все равно человек. Я, я не олень какой-то, чтоб на меня охотились». «Будешь тут философию разводить?» Или лучше заткнешься, успокоишься и будешь готовиться к третьему этапу? 181 открыл было рот и тут же закрыл его. Ты прав, две девятки. Что толку воздух сотрясать? Если б кому-то было не похер, это шоу давно бы закрыли. Но нет, всем нравится. Они смотрят, как мы друг друга убиваем. Кидают награды, дрочат там перед экраном, ублюдки хреновые. По большому счету, я был с ним согласен. Но соглашаться вслух не стал. Оскорблять зрителей – плохая стратегия для выживания. Мне нужны их донаты. Точка сохранения доступна. Вход строго по одному. Иди, махнул рукой 181-й. Я тут еще посижу. Я встал с квадроцикла, взял свою барахлу и направился к двери. За спиной вдруг раздались выстрелы, отчаянный крик и на финишную территорию валился бегун. Он перекатился через голову, чуть не напоровшись на мачете, которое сжимал в руках, упал на спину и громко захохотал. Охотники Дэшки, преследующие его, остановились за границей зоны и яростно матерились, но не смогли даже поднять стволы в сторону бегуна. Охранные дроны красноречиво зависли прямо над ними. — На следующем этапе увидимся, сука! Ха — Ха-ха-ха! — ржал бегун показывая охотникам средний палец. Сосите, пидоры. Засуньте хер друг другу в жопы и потом отсосите. А? Сука, я добрался. Добрался, блядь. Хер вам, пидоры. Смотри, как он счастлив, сказал я. А ты сопли разводишь. Что-то ты и сам не сто ответил 181. -й. Просто устал. Я пожал плечами и зашел на точку сохранения. Дверь за спиной захлопнулась, и все звуки разом исчезли. Первые несколько секунд я находился в сплошной темноте, а потом постепенно, медленно загорелся свет. Внутри здание выглядело совсем иначе, чем я представлял. Оно напоминало защитный бункер, освещенный светодиодными лампами, расположенными по периметру потолка. Металлические стены выглядели так, словно были способны выдержать ядерный взрыв. Никакого запаха, помещение будто стерильное. В центре находилась прямоугольная платформа с поручнями, не иначе, как лифт, который увезет меня куда-то вниз. «Бегун-99, поздравляем с прохождением второго этапа шоу», — раздался знакомый механический голос из невидимых динамиков. «Вам необходимо полностью раздеться и оставить все вещи на полу. После этого будет произведен подсчет статистики, и вам откроется доступ на точку сохранения». Спорить я не стал. Разделся и побросал вещи в кучу. С полминуты система молчала, а потом опять раздался механический голос. «Пройдите на платформу в центре комнаты. Приятного отдыха». «Бухло будет?» – спросил я, шагая к платформе. «На точке сохранения доступны различные рекреационные препараты, а также телевидение, игровые приставки, секс-роботы и другие развлечения». Я присвистнул, вставая на платформу. Ни хрена себе! А будет время всем этим заняться?» Ответа не последовало. Платформа вздрогнула и мягко поехала вниз. Над головой закрылись створки и стало темно, как в жопе. А потом перед глазами появились зеленые строчки. Бегун, 99. Статистика второго этапа. Убито охотников, 22, Второе место. Убито бегунов, 2, Четвертое место. Тайников найдено, 5. Интерактивов выполнено, 1. Заданий выполнено, 3. Промежуточных точек сохранений посещено, 2. Рейтинг D200. Максимальный. Пересчет очков сверх максимума. Вы получили ранг c 5 Особый статус гроза охотников. Время на прохождение этапа 4 часа 7 минут 43 секунды. 12 место. В комнате отдыха будут вручены особые награды. Второй этап шоу пройден.